Однако честно признаюсь, очень хотелось напечататься, так сказать, стать вровень с профессиональными поэтами. У меня уже накопилось несколько десятков стихотворений, а о них никто не знал. Появилась еще одна песня на моей стихи в фильме Вокзал для двоих, Живем мы что-то без азарта. И на этот раз Андрей Петров не подозревал, что ему понравились именно мои строчки. В данном случае я их выдал за строчки Давида Самойлова. И хотя благодаря фильму их услышали десятки миллионов, все таки здесь было что-то не то. Ведь публиковался я в конечном счете у самого себя, да ещё обманывал композитора, а хотелось проникнуть в толстое литературное периодическое издание. и я наконец решился. Составил подборку стихов что к так 15 И отнес в журнал Октябрь, Предстояла подлинной проверка моих стихотворных попыток. Несмотря на то, что меня, конечно, знали, но все таки не как поэта. В этом качестве я приставал впервые. пришел, в общем-то, с улицы. как ни странно, редакция Октября решилась на этот рискованный шаг. Дело тянулось довольно долго, стихи раздали всем членбет коллеги, они делали замечания, что-то выкидывали, что-то предлагали переделать. Конечно, в счете было отобрано 8 стихотворений и одна эпиграмма, четыре Я тут же предложил название Восемь с половиной стихотворений. Но ну, в октябре работали люди серьезные, Они предпочли более оригинальный заголовок. Когда я впервые увидел экземпляр журнала, напечатанный в типографии, где было написано Эйдар Рязанов из лирики я вздрогнул. Во-первых, это неординарное название было для меня сюрпризом. А потом, так назвать можно было, по моему мнению, подборку стихов человека, который печатался неоднократно. И так состоялся мой поэтический дебют, и я стал ждать откликов. Признаться, я избалован вниманием зрителей. После каждой картины, после каждой телевизионной кинопрограммы приходили сотни писем, с отзывами, рецензиями, претензиями и похвалами. Чего только люди не пишут. Но в данном случае было прочное молчание. Я понимал, что стихи могут не понравиться, Но тогда возникли бы негативные оценки, не было никаких Я не сказал ни одному человеку, включая друзей и знакомых, что я теперь вроде бы как профессиональный стихотворец, ведь меня напечатали. Я надеялся, что кто-нибудь из приятелей или коллег заметит этот факт и в крайнем случае хотя бы удивится. все таки не каждый день кинорежиссёры публикуют собственные стихи. Но не тут-то было. Конечно, неважное качество стихов Без сомнений, имело значение для глухого безмолвия. Но главный вывод, который я сделал, интеллигенция толстых журналов не читает. И честно говоря, не расстроился, ибо ставки на эту публикацию не делал никакой. Ну, потешил стихами и довольно. Тем более я снимал жестокий романс, был занят, уставал смертельно. И вскоре вообще позабыла в этом случае. Но стихи порой пописывал тогда, когда они сами без спроса посещали меня. Постепенно мои рифмованные грехи стали попадаться на глаза читателям довольно часто. Публикации в разных журналах было изрядно. И когда меня в те годы на так называемых творческих вечерах спрашивали, почему это я вдруг ударился в поэзию, я выстроил достаточно стройную теорию заниматься не своим делом, объяснял я — «добрая традиция нашей интеллигенции. Недаром Евгений Евтушенко влёкся к а Родгерд Рождественский вестителем передачи стал документальный экран. Что же касается Андрея Вознесенского, то он сорудил архитектурную часть памятника, посвящённого двухсотлетию присоединения Грузии к России, автором которого был скульптор Зураб Церетели. с этим крупным поэтами естественно стало не до стихов. Они оказались заняты другими важными делами. И в нашей поэзии образовался некий вакуум. Кто-то должен был его заполнить. Этим кем-то оказался именно я. Если вздуматься, я попросту спасал отечественное стихосложение.